Глава десятая. Бессмертный небожитель встречает лесу. Часть первая. Путь, показавшийся за воротами, был практически не освещен. Лишь сияние одинокой луны, влекомой облаками, немного развеивало окружающую тьму. Всюду лежал снег, и идти было трудно. Судя по всему, этой дорогой пользуются не так часто, а потому не чистят ее. Тем не менее Цауся Уше с довольно живым настроем. заявил, что совсем скоро они выйдут на чищенный путь. Так и случилось. Немногим позже они действительно вышли к широкой улице, где их уже поджидал экипаж. Он был не в пример скромнее того, на ком недавно Юншень в компании Хэ Ци Синь и Суэра отправлялся к центру города. Но не то, чтобы он жаловался. «Я думал, вы отправитесь вместе с другими заклинателями», сказал Юншень, стоило им оказаться внутри довольно узкой повозки. Они сидели друг напротив друга, и каждый раз, когда деревянные колеса проезжали даже по крошечному ухабу, их колени сталкивались. Юншень вжался в спинку лавки, пытаясь отбить себе как можно больше пространства. «О, нет!» — вздохнул Цао Сяо его, похоже, ни разу не смущало такое положение. «Дело в том, что я не заслуживаю доверия». Юншень хмыкнул «Это уж точно». «Не подумайте, вас это не касается», — горячо принялся твердить Цао. «Повторюсь, этот скромный на вашей стороне, господин Хэ. Просто м -м, мой статус в школе Юйлань довольно спорный, и мне не доверяют подобные дела. Получается, будете, как и я, тайно приглядывать за тем, что делают ваши собратья?» «Нет, это ваша роль». Я буду занят кое-чем другим, но тоже тайна. Я бы мог доверять вам больше, если бы вы выражались яснее. Что ж, так уж и быть скажу. Пока вы будете в павильоне ароматов, я отправлюсь осматривать тела погибших учеников. Вам удалось получить к ним доступ? Ну, конечно же, нет. Хитро ухмыльнулся Цао. Сегодня особенный день. Много заклинателей отправятся в павильон. Похоже, они действительно планируют захватить там кого-то. Или же это в соображениях безопасности. В конце концов, многие ученики Юэлань на пару с городской стражей патрулируют центральные улицы. Так велел его величество. Но заклинателей не бесконечное множество, всего с десяток. Они оставят лечебницу, где находятся тела, под минимальным присмотром. Чем не отличная возможность добраться до них? «Когда вы все так рассказываете, звучит складно. Но как насчет осуществимости вашего плана?» — скептично спросил Юншинь, скрестив руки на груди. «Все пройдет как надо, если мы будем последовательны». Юншинь промолчал и отвернулся к окну, приподняв бамбуковую завесу. Улицы Бэйджу пусть и поражали своей пестротой и причудливостью днем, Но это не шло ни в какое сравнение с вечерним пейзажем. По мере приближения к центру могло показаться, что время суток переменилось, и наступил ясный день. Настолько яркими были огни, освещавшие все вокруг. Город окрасился валой, начиная с развешенных всюду бумажных фонарей и заканчивая лентами с выведенными на них золотыми иероглифами пожеланий удачи. Однако красота эта была одинокой. Юншин заметил лишь несколько прохожих, которые без особого интереса ходили между редких открытых лавок, явно занятые своими мыслями, а не развлекающие себя вечерней прогулкой. Торгаши вечернего рынка весьма лениво и без особого энтузиазма присматривали за товарами, не особо обращая внимания на потенциальных покупателей. Приглушенные звуки музыки неслись откуда-то издалека, из-за плотно затворенных дверей. Слышались тихие разговоры, редкий цокот копыт. Вся атмосфера города была медленной и тягучей, вовсе не такой оживленной, как Юншинь запомнил в свое последнее посещение. «Город так ярок, но так пуст», — пробормотал он в Туре своим мыслям. «После случившегося люди напуганы, боятся покидать жилище и предаваться праздным прогулкам и развлечениям. А ведь скоро Чуньзе. Но поверьте, в павильоне ароматов нас ждет столпотворение. Откуда такая уверенность? Госпожа Чень умеет создать ажиотаж. Она умелый делец. За то время, что павильон ароматов существует, он успел стать тем местом, где любят проводить время многие высокопоставленные лица. Приятная музыка, поражающая своей красотой женщины и мужчины. Чем не чудесное место для отдыха? «К тому же с некоторыми дополнительными услугами». «Дополнительные услуги?» — нахмурился Юншень. «Это так теперь называется?» «Там действительно можно найти развлечения для плоти, но я не об этом». Сао Сяо хитро ухмыльнулся. А О павильоне ароматов ходит много слухов. Часть из них о том, что Чень Ляо Мин завоевала расположение верхов благодаря своим особым талантам. В народе сложена легенда о ее чудесном даре. Одна из них гласит, что якобы когда-то Чень Ляумин была наложницей у одного богатого господина, и прекрасна она была настолько, что заставляла саму луну смутиться, но самыми выдающимися были ее глаза — ясные, голубые, подобные рассветному небу, Тот богатый господин был ревнив, желал, чтобы неземная красота была обращена лишь к нему, и в очередном порыве гнева изрезал лицо Чень Ляумин и лишил ее прекрасных глаз. С тех пор ей был дарован талант видеть то, что скрыто, и управлять тем, что неведомо. Юншинь призадумался. Звучит, как очередная сказка. как те, что так любят слагать смертные, но все же очень удобно, согласитесь, прийти отдохнуть душой и телом, а заодно и наслать проклятие на своего недруга, мешающего продвинуться по службе, уся уше. Трудно сказать, что измеря от слухов, правда, а что вымысел. Поговаривают чень Лаумин, помимо всего прочего, еще и сохраняет вечную молодость». Другие слухи противоречат легенде и утверждают, что она прелестница, каких поискать. Если лицо изрезано и глаз нет, то какая прелестница-то? В общем, возможно, все это сочинили специально, чтобы завлечь народ. Давно ее никто не видел, а те, кому повезло с ней встретиться, не особо разглашали подробности. Он пожал плечами. «Ах, еще вот что!» Чэнь Ляо Мин не любит именовать павильон ароматов борделем. Она предпочитает называть его «домом песен и танцев». «Изящно», — сухо отозвался Юншень. Его утомила тряска экипажа, от которой начинала ныть спина. Хотелось, чтобы они уже поскорее добрались до назначенного места. «Еще как! Скоро вы сами убедитесь в этом». «Так каков план?» Нужно было, наконец, прояснить самый волнующий момент. «Все предельно просто». К тому времени, как Цао Сяоше закончил излагать детали своей задумки, экипаж остановился. Дом песен и танцев был огромен. Выбравшись из повозки, Юншен не удержался от того, чтобы задрать голову, оглядывая представшее великолепие. Павильон ароматов выделялся в стройном ряду городских построек — излишней помпезностью, в какой-то степени даже вульгарностью. Господин Хэ сюда, окликнул Цаося Уше, заметив, как замер Юншэнь. Тот не отвлекся от созерцания здания и скривил губы. Обращение к нему как Хэ Цзюю в очередной раз от чего-то неприятно обожгло нутро. Вы продолжаете меня так называть, и тем не менее вам должно быть известно, что я не Хэ Цзюй, брекнул Юншэнь. Осознание сказанного пришло не сразу. А когда оно все же настало, он во все глаза уставился над Сао уше, который лишь легко улыбался, как всегда. Идеальная маска. Было трудно прочитать, что же он испытывает на самом деле. «Конечно. Я бы мог называть вас...» «О, придумал!» «Иньчень!» — воскликнул он и улыбнулся шире, но Юншень его восторга не разделил. Вы всегда так угрюмы. Знаете, лучше пускай остается как было. Как скажете, господин Инчень, не удержался от подколки Цауся Уше. Привратники отворили тяжелые двери перед двумя гостями. Стоило зайти, как их окатило густым теплым воздухом, насыщенным ароматом благовоний. Приторная сладость смешивалась со жгучей пряностью. Древесная терпкость с легкостью цветов. От запаха кружилась голова, а мысли приходили в легкий беспорядок. Юншению это пришлось не слишком по вкусу. Невольно он обернулся к выходу, нестерпимо хотелось вновь оказаться на морозе, пусть и неприятном, но от которого в голове становилось яснее. Однако привратники снаружи уже захлопнули высокие двери. не смотрелся. Казалось, что весь люд, схлынувший с улиц, сейчас здесь. Многочисленные столы большого зала были забиты под завязку — Смех, музыка, звучащая не в попад, сливающиеся друг с другом голоса — все это смешалось в единый гул жизни, царившей здесь. Зал был богато украшен. Резные колонны, поднимающиеся к потолку и удерживавшие открытый второй ярус, были увешаны разноцветными лентами и живыми цветами. От ярких огней слепило глаза. Саосяуше тем временем прошел дальше — и уже вовсю разговаривал с работницей павильона. Барышня была молода. Черная, как смоль волоса, она собрала в пучки рожки и украсила заколками и живыми цветами азалиями. Лицо было щедро напудрено, брови густо подведены углем, а губы ярко раскрашены красным. Такой яркий макияж с трудом давал понять, сколько же ей на самом деле лет. Зато с ним ее черты лица бросались в глаза даже издалека. На плечах девы лежала тонкая газовая накидка. А платье было скромнее и приличнее, чем у других работниц, что сновали то тут, то там, порой задерживая томный взгляд на новых посетителях. Юншинь двинулся в сторону уше, попутно вертя головой. Он оглядывал открывшееся взору буйство пестрящих красок и цветов. Трудно отвести взгляд от подобного. Юншинь не заметил, как столкнулся с кем-то плечами. Обернувшись, он увидел еще одну барышню. Лицо ее закрывала легкая бордовая вуаль, но даже так в ней было заметно что-то экзотичное. Мимолетного взгляда хватало, чтобы понять это. Особенно внимание привлекали рыжие, как горящее пламя волосы, собранные в высокую прическу, напоминавшую лисьи уши, и увенчанную красными лентами. На ее лице не было макияжа, наверное, С такой чистой и дикой красотой в нем не было нужды. От каждого шага раздавался тихий перезвон серебряных украшений. Ими оказались увешаны ее запястья, щиколотки и пояс. Даже через гомон толпы их звон странный и манящий оседал в ушах, заставлял прислушаться и обратить внимание. Юншинь на мгновение встретился с загадочной девой взглядом, и стоило этому произойти, как капля крови Фенхуана — На его запястье раскалилось, точно на руку плеснули крутого кипятка. Тревожные сомнения закрались в голову. Юншень заметил блеснувшие золотом звериные глаза девы в ярких подвесных огнях. Он моргнул, и иллюзия пропала, а барышня преспокойно прошла мимо. Запястье все еще жгло. Неужели демоница? Юншень решил проследовать за ней. Лавируя меж многочисленных посетителей павильона, он старался быть незаметным настолько, насколько это вообще возможно, но и барышня, казалось, не обращала никакого внимания на снующих вокруг людей. Босая, она шла легко и грациозно, словно была невесомым лепестком цветка, что подхвачен весенним ветром, но помимо очарования в ней скрывалось нечто другое. Нечто опасное. как прекрасная роза, чьи острые ядовитые шипы замечаешь не сразу. Барышня незаметно скользнула за плотный полог, висевший на одной из стен. Тайный проход. Юншень ускорил шаг. Он был близок к потере своей цели. Если это в действительности была демоница, в чем Юншень почти что не сомневался, то ему нужно знать, куда она отправилась. Он подошел совсем близко Его рука почти коснулась нежной ткани занавеси, как перед ним выскочили две юные прелестницы. С двух сторон его подхватили тонкие и гибкие, точно ивовые ветви руки. Широко улыбаясь, барышни принялись щебетать наперебой. перебой. ГГ, тебя так давно не было! Где пропадал ГГ, «А мяу и анян переживали! ГГ в порядке?» Щебет двух женских голосов, говорящих в унисон, ворвался в уши. Юншеня окутал сладкий аромат цветов, благовонии и пудры, исходящие от барышень. Голова вдруг закружилась сильнее, но его крепко удерживали под руки, потому что упасть он не смог бы при всем желании. Пудра сыпалась с лиц юных дев от их резких движений. Их волосы были убраны в сложные прически, пестрящие украшениями, а полупрозрачные платья, перетянутые на груди широкими лентами, не оставляли пространства воображению. прикрывая лишь срамные части их тел. Юншень почувствовал подступающую тошноту. «Ах, ГГ так слаб, руки ГГ такие холодные, позволь Анян поухаживать за тобой». «Не стоит», — сухо ответил Юншень и попытался выпутаться из чужой хватки. Одна из вцепившихся в Юншене девушек, Анян, протянула свободную руку, чтобы погладить его по голове. Но он ловко увернулся от чужого прикосновения и дернул локтями. чтобы высвободиться из схватки вот только ничего не вышло от взгляда Амяо это не укрылось поэтому она сразу же принялась отчитывать анян куда ты руки распускаешь бесстыжая помолчала бы лучше нет это ты помолчи а лучше уйди твое страшное лицо все только портит вдруг гг станет хуже от твоего уродства ГГ, не смотри на нее амяо с силой дернула юшея на себя и он, оступившись, навалился на барышню. Та, восприняв это как сигнал к действию, словно дикая лоза крепко оплела плечи и шею юншиня, чуть ли не залезая на него. «Ты кого уродиной назвала, дура? Сама дура? Куда ты руки тянешь? А ну иди прочь! Ну уж нет, отцепись!» Юншиня начала мотать из стороны в сторону, а визгливые голоса цветочных дев смешались в единый раздражающий звон. Они продолжали перепалку, перетягивая Юншеня словно канат, пока он, наконец, не собрался с силами и не сбросил с себя цепки и женские объятия. Он зло оглядел Амяу и Анян, которые оторопело хлопали глазами, и не успел прикрикнуть на них, как обе разразились криками вперемешку со скорбными завываниями и вновь бросились к нему». Г-г, ГГ, прости, этих глупых анян и амяу. Мы такие глупые. Прости, прости, прости, мы были слишком настойчивы. Ггэ, не сердись. Пустоголовые девицы. И с ними Хэц и Юй проводил вечера. Юншень стиснул зубы, каждый их выкрик был словно удар колокола в его голове. Он выставил руки вперед и попятился от напирающих и любвеобильных сестричек. Чтобы вскоре упереться спиной во что-то твердое и теплое. Нет, не стена. Это кто-то прокашлялся явно маскируя смех прямо рядом с его головой. Так вот куда вы запропастились, господин Хэй сегодня на расхват. Хохотнул Цаося уши, делая шаг назад и тем самым давая Юншэню больше пространства. Прекрасные барышни, не позволите мне украсть вашего ГГ? ненадолго. Юншень вдруг подумал, что в данный момент согласился бы быть украденным надолго. Не дожидаясь ответа растерянных ивовых сестричек, Цауся уше дернул Юншеня за край длинного рукава накидки, увлекая за собой. Они вышли к лестнице, что вела на второй ярус. Несмотря на довольно широкий проход, порой приходилось прижиматься к перилам, пропуская тех, кто шел вниз. Юншинь то и дело оборачивался, глядя на ту занавесть, за которой скрылась рыжеволосая демоница. Быть может, у него еще будет возможность проникнуть туда. Вскоре они поднялись на второй ярус павильона. Тут было посвободнее от людей и немногим тише, чем ниже. В отличие от яркого первого яруса, обстановка здесь была не такой кричащей и пестрой. Ярус был укрыт полумраком, создававшим томную атмосферу. Та самая работница, ранее разговаривавшая с цао Уше, как оказалось, все то время шла впереди и вела молодых достопочтенных господ за собой. Она вывела их к особому месту, окруженному несколькими жемчужными и газовыми пологами. Когда занавесь приподняли, Юншень увидел вытянутую кушетку из темного дерева, покрытого лаком, усеянную многочисленными подушками. Напротив стоял низкий столик из похожего дерева, который ломился от многочисленных яств. «Наслаждайтесь своим времяпрепровождением в павильоне ароматов», — с улыбкой сказала работница и, поклонившись, ушла. А и правда, должно быть, само небо будет наблюдать за этим представлением», — протянул Цао, подходя к краю яруса и опираясь на перила. «Подойдите ближе, отсюда откроется лучший вид». Юншинь лишь закатил глаза. Сауся Уше вел себя так, будто они вышли на увеселительную прогулку, и это не могло не раздражать. Он предпочел занять место на кушетке среди мягких подушек. От поездки в довольно неудобной повозке у него все еще ныли поясница и ноги, так что стоять долго было непросто. Очередное напоминание о никчемности этого тела. Нужно было отдохнуть хоть немного, прежде чем они приступят к делу. Не прошло и дзы, как барышня, что их провожала, вернулась. На сей раз в ее руках был поднос с медным кувшином и двумя чарками. «Вино для достопочтенных господ, прошу. Сегодня госпожа Чин лично угощает всех гостей». Нисто махнул рукой Юншень, но его почти сразу перебили. «О, как замечательно!» «А что за вино?» — спросил Цаося Уше с живым интересом и подошел ближе к работнице павильона. — Ароматное снежное вино, господин, сладкое, как мед, — сказала служанка, наполняя поочередно обе черки вином до краев. — Благодарю от всей души, госпожу Чень, за гостеприимство и щедрость. Будет ли возможность повидаться с ней сегодня лично? Сауся Уше поднял одну из чарок и поднес к носу, вдыхая аромат вина полной грудью. И он скрестил руки на груди и уставился на Цауся Уше недовольным и выжидающим взглядом. Неужто правда пить будет? Ах, девушка замялась, неловко переступив с ноги на ногу. Госпожи Чэнь не здоровится, поэтому сегодня она не приветствует гостей. Очень жаль. Передайте мои пожелания скорейшего выздоровления. Кивнул Цао, возвращая чарку нетронутой на поднос. Господин не выпил вина. Ему не понравился аромат? Вовсе нет, я выпью позже. Хочется сначала посмотреть, что приготовили ваши искусные танцовщицы. Барышня поколебалась, но, видя, как Цауся уже потерял интерес к разговору и вновь повернулся к сцене, все же поставила поднос на стол и глубоко поклонившись, ушла прочь. Стоило тонкой девичьей фигуре скрыться из виду, как Юншинь задал вопрос: К чему вино? Он поднял одну из чарок и также поднес ближе к себе, легко вдыхая аромат. Густой и сладкий, но через приторность пробивалось не благоухание цветов, как он думал, а простой запах земли или, точнее, влажного леса. И Йоншинь сморщил нос, чуть было не чихнув. Странно, но в этом вине не чувствовалось и следа обычного алкогольного духа, как это было в вине из поместья Х. «А почему нет?» Мы же молодые господа, пришедшие приятно провести вечер, нужно соответствовать. Цао уши был невыносим. Юншень вздохнул и нехотя поднялся с места, вставая вровень с ним, опираясь локтями о перила. Там, в толпе, я заметил, но договорить Юншень не смог. Обратив взгляд к сцене, слова не сумели сорваться с его языка. Посреди деревянного настила стояла та самая барышня с рыжими волосами и звериными глазами, которые теперь были совершенно обычными, темными и бездонными, как ночь. Она сложила руки для начала танца. Красные ленты, оплетающие ее тонкие стан струящиеся во все стороны, в сочетании с легким газовым нарядом, точно улетящий абсары с древних фресок, делали ее похожей на паучью лилию в цвету. Гомон разговоров притих, все завороженно, с благоговением наблюдали за девой, замершей на сцене, что вот-вот начнет представление. Удар барабанов. За ним раздался тихий перезвон, такой же, как услышал юншинь, столкнувшись с незнакомкой внизу. Еще один удар. И к барабанам присоединились другие инструменты, пространство заполнилось пением звонких струн цитры, и нежными трелями флейты, танцовщица ху инлин любимица хозяйки, — прошептал цао сяо уше, чуть пригнувшись. Говорят, ее танец словно луна среди темного неба, и она способна заворожить и подчинить своей воле любого. А вы смотрите так пристально. Юншень вздрогнул, заслышав голос совсем рядом и ощутив, как теплое дыхание обдало край его уха. Он заморгал, сбрасывая пелену с глаз. И правда не заметил, как оказался поглощен грациозными движениями танцовщицы. Цауся уши мильком огляделся по сторонам. «То, о чем мы с вами говорили, по пути сюда», — тихо сказал он, наклоняясь к чужому уху, — уже не так близко. «Начнется прямо сейчас. Лучше момента не будет. Но как только прозвучит последняя нота мелодии...» «Вам нужно вернуться на это самое место». Юншинь сжал губы в плотную линию и кивнул. «Остерегайтесь теней, господин Хэ, и прошу, не пейте это вино». Бросил напоследок Цао, прежде чем незаметно скрыться среди толпы гостей. Последовательность действий, которую поведал Цао уше, пока они ехали в экипаже, была предельно проста. Как только начнется выступление и часть огней потухнет, Цао Сяушен незаметно покинет павильон, отправившись по своим делам. А Юншень проследит за заклинателями и, по возможности, подслушает их разговор с Чэнь Ляо Мин. Хозяйка павильона ароматов не была особо публичной личностью и виделась с кем-то лишь по собственному желанию или назначив встречу. Было интересно, как до нее доберется Сиин со своими заклинателями, но в этом крылась проблема и для Юншэня. До сих пор в павильоне ароматов ему ни разу в глаза не бросилась знакомая бело-серебристая мантия, хотя Цао уши заверял, что заклинатели прибыли раньше. Как бы юншень ни не вглядывался в толпу, что была как на ладони, ни одного знакомого силуэта, ни из знакомой формы. Неужто их тут нет? Тогда он сжал перила и решил подождать еще несколько дзы, но выступление не было бесконечным, времени оставалось мало. Если он хочет проследить, оставаясь незамеченным, то лучше отправиться сейчас, пока окружение сокрыто в тени, а внимание посетителей отвлечено. Юншин еще не раз внимательно оглядел открывшийся со второго яруса вид и задержал свой взгляд на извивающиеся в грациозном танце рыжеволосой деве. Если он не нашел заклинателей, но уже нашел демона, то можно было выяснить о нем побольше. Юншин счел свое решение достаточно разумным — а потому тихим шагом двинулся на первый ярус, в сторону таинственного полога. Все гости павильона, мимо которых он двигался, были точно заколдованы. Они завороженно и мечтательно глядели на танцующую Хуинь-Лин, в глазах была лишь она. Подобная о луне в ночном небе, а редкие горящие огни напоминали яркие звезды небосвода. По пути он не встретил никаких преград и проблем. Это могло бы порадовать, но все же в Юншене сохранились тревожные мысли, что здесь что-то не так. Не может быть все так просто. Его предчувствие нарастало с каждым шагом по открывающемуся из-за полога коридору. Там и правда был скрыт тайный проход, но пока ничего иного, что могло бы привлечь внимание. Обычные хозяйственные помещения. Убранство на порядок проще, чем в главном зале, и освещение гораздо хуже. В тусклом свете масляных ламп Юншиню приходилось то и дело щуриться, чтобы разглядеть обстановку вокруг. Жар, пронизывающий воздух, нарастал по мере его приближения к концу коридора. Судя по распространявшимся запахам, впереди была кухня. Все отчетливее до слуха доносились приглушенные голоса. Неожиданно Юншень ощутил, как кровь Фэнхуана на его запястье вновь начала раскаляться, болезненно обжигая кожу. Он убедился, что совершенно точно двигался в верном направлении. «Додзюань, закончила?» «Всем вино разнесла?» — спросил строгий женский голос. «Да, мэйгудзе, но...» — робкий ответ, этот голос был знаком Юншеню. Он уже подобрался совсем близко и почти вплотную прислонился к двери, откуда доносился разговор. Кажется, голос второй девушки принадлежал как раз-таки той маленькой служанке, сопровождавшей их с Цаусеуше. Уше. «Ну а что? Только не говори, что снова успела что-то натворить. Дзе-дзе, те два гостя, тот высокий улыбчивый господин, он не выпил вина, и тот, что сопровождал его, кажется, тоже. На мгновение повисла тишина. но она была разорвана резким хлопком, за которым последовал громкий звон падения чего-то. Юншень от неожиданности отпрянул от двери и заозирался по сторонам. Не придет ли кто на поднявшийся шум? Но в коридоре сохранялась безмолвная тишина. Юншень с подозрением подумал о том, куда могли подеваться все работницы. «Рохля!» — гаркнула Майгуй, на этот раз в ее голосе были слышны рычащие нотки — Тебе было велено разнести вино и проследить, чтобы все, кому ты его подала, выпили. Один глоток! Это так сложно!» Кровь Фэнхуана пылала так сильно, что на миг Юншеню показалось, что его рука загорится настоящим пламенем. «Дзэдзэ, прошу, прости, дзэдзэ, не злись!» Голос Дудзюань дрожал. Она запиналась через слово. «Быть может, они в, в итоге...» «Его выпили... А что, если нет? Ты понимаешь, что нам грозит? Или тебе все равно?» «Бестолковая дрянь только пришла сюда, а уже столько неприятностей!» — рычала Майгуй. Ее голос больше не напоминал женский, он был низок. Слоги тянулись. Звуки были рваными, раскидистыми, резкими и ракочущими, словно их произносил дикий зверь, вдруг обретший возможность говорить на человеческом языке. Юншинь впился пальцами в деревянную поверхность двери. Она была жесткой, не слишком бережно обработанной, и он наверняка посадил себе несколько занос. но гораздо больше ему хотелось взглянуть, кто же скрывался за дверями кухни. Это была, без сомнений, темная тварь. От выплеснувшейся энергии инь вокруг ощутимо похолодело. Что не так с тем вином? Юншиню подумалось, что оно было отравленным, Но зачем же им травить всех гостей? Чуть нагнувшись, Юншень нашел-таки особо крупный зазор между кривыми досками двери и вгляделся в эту нелепую щелку. Как назло, видно было совсем немного. Лишь край спины Мэй Гуй, что сейчас возвышалась над Дудзюань. Последняя смиренно преклоняла колени. По щеке ее расползался уродливый и кровоточащий след от звериных когтей. «Я пойду к ним сама». «Если понадобится, залью пойло в глотку. Где их найти?» Выдохнул Майгу, и ее голос медленно возвращался к норме. Юншень от досады сжал зубы. Он все еще не мог увидеть, что же творилось внутри, вернее, не мог разглядеть эту демоницу. Навто тихо начала Дудзюань, но запнулась, подняв взгляд от пола и переведя его к двери — На мгновение Юншиню показалось, что его заметили, но дева поспешно отвернулась и вновь уставилась в пол перед собой. В главном зале они сидели где-то близко к сцене. Дудзюань солгала. Юншинь впился внимательным взглядом в бледную физиономию девы. Она была обычным человеком, не демоном. На нее кровь Фенхуана никак не отреагировала. «Ступай к госпоже Чене, отнеси ей отвар. Скажи, что скоро мы начнем ритуал». — рыкнула Майгуй. Юншинь нахмурился, его плечи сковало неприятное напряжение, очень нехорошо. — Хорошо, Дзэдзэ. Будь благодарна, маленькая дрянь. Я бы могла вырвать тебе печень, но вместо этого пойду доделывать твою работу. Запомни мое милосердие. Если у него и были сомнения, то после этих слов они полностью рассеялись. И Юншинь уверился, что демониться за дверью не иначе, как зин и барышня хуин Лин, которая сейчас исполняла танец, тоже была ею. Сколько еще демонов скрывал павильон ароматов? Заклинателем лучше быть здесь, иначе произойдет непоправимое. «Да, Дзэдзэ», -дзэ», — ответила Дудзюань совсем тихо. За дверью раздались шаги. Юншень сразу же отскочил и огляделся по сторонам. Не было места, где он смог бы спрятаться, если сейчас Майгуй увидит его, то... Его ждет быстрый и бесславный конец. Ему вспомнились слова старика Суна. Впору было горько усмехнуться. Сейчас он не мог дать никакого отпора демонической твари, что же. Вдруг его внимание привлекла бочка, стоящая в углу, чуть поодаль. Юн не метнулся к ней, поднимая крышку. Она была заполнена... водой? Запаха не было. Как и времени на выбор лучшего укрытия. Дверь кухни вот-вот распахнется. Недолго думая, он набрал в грудь побольше воздуха и залез внутрь, водружая сверху крышку. Излишек воды расплескался по полу. Он не учел, что, оказавшись под водой, утратит возможность не то что видеть происходящее вокруг, но и слышать. При этом питать иллюзии по поводу выносливости тела Хэ Юя явно не приходилось. Не прошло и десятка мяу, как Юн Шин почувствовал, что ему нестерпимо нужно вдохнуть. Слишком мало времени, если он вынырнет сейчас, то может напороться прямо на эту майгуй. Он терпел и становилось невыносимо. Принявшись медленно выдыхать набранный воздух, он немного облегчил сковывавший его от груди до горла спазм и расползавшийся в грудной клетке жар. Но спустя мгновение все это вернулось с новой силой. Голова начинала кружиться, он невольно дернулся, крепко сжимая зубы. тело инстинктивно порывалось сделать хоть один маленький вдох, но это было недопустимо. Иначе кто-то сверху откинул крышку бочки и схватил Юншеня за шкирку, вытягивая наружу. Он только и смог, что закашляться. Перед глазами плыло. Легкий жгло огнем, но кровь Фенхуана была спокойна, значит, сейчас перед ним был человек. — Господин, «Господин!» — раздался тихий, срывающийся шепот. Тонкие руки поддерживали Юншиня от падения. Это была Дудзюань. Наконец Юншинь смог сделать рваный, но достаточно глубокий вдох, чтобы прийти в себя. Он взглянул более осмысленным, незатуманенным взглядом на деву перед собой. Вид у той был крайне напуганный. В больших глазах застыл ужас, рана от когтей Хули Цзин все еще кровоточила. Дудзюань дрожала, как лист на ветру. И следующие слова произнесла бегло и отчаянно. «Вы заклинатель из Юэлань, верно? Прошу, помогите. Я знаю, кто организовал недавнее нападение. Это я отправила то послание. У нас очень мало времени. Случится беда».